Глава восемнадцатая. Февральские метели текли по полям, слепили глаза. Сырой ветер с моря нанес густой колючий туман. В тумане подошли к завьюженной речке Кеголе. Кондрат приказал подвести пороки. До раковора невидного отсюда, оставались уж немногие версты. Было восемнадцатая февраля, утро субботы сыропустной. Дома топили бы они, вспоминая родных и близких, ушедших в поход. Внезапно, с переменой ветра, туман прокинулся, и новгородские ратники увидели на том берегу, в полях, от края и до края, насколько хватал глаз, построенный в боевых порядках немецкий полк. Словно лес колыхались бесконечные ряды копий и стягов. Было ясно, что тут собралась вся земля немецкая, все силы ордена и прибрежных городов. Михаил Федорович, поднявшись на стременах и удерживая переминающегося коня, нахмурясь, оглядывал из-под руки вражеское войско, пытаясь сосчитать по стягам количество немецких полков. На широкогрудом саврасом жеребце подскакал Кондрат. Седая борода Тысяцкого тряслась. «Христопродавцы! Клятва преступники!» Подскакал князь Дмитрий, тоже горевший возмущением. «Немедленно наступать!» С разных сторон подъехали Елферий, князь Константин и Юрий, злорадствующие в душе. Его отодвинули от руководства походом. Пригласили, не спросясь Дмитрия. Передали тому всю чудскую добычу, и вот отплата твоя остороже не углядела спросил вдруг Елферий, круто оборачиваясь всем своим большим телом к юрию и наезжая на него конем твоя что ли жеребец юрия всхрапывая попятился назад князь бледне от обиды и унижения рванул за повод елферий смерив его с головы до ног тяжелым обрекающим взглядом резко отворотил своего коня поднял на дыбы, и в один прыжок очутился рядом с посадником. Ссориться перед боем не имело смысла. Юрий обернулся, ища сочувствия и поддержки, но князь Константин, старательно не замечая грубости новгородского воеводы, вглядывался в немецкий строй. Тут Юрий неожиданно вспомнил, что Давиджи сам отпустил сторожу в зажитие, пограбить окрестное села, И лицо у него пошло бурыми пятнами. Ненавидящим взглядом молча он уставился в спину Елферия. Ждали князя Святослава с братом Михаилом и Давмонто Плесковского. Молчали воеводы. Новгородские войска торопливо подходили к реке, без зова равняли ряды. Сами собой смыкались конные рати, выстраивались пешцы. Сотские и старосты Тут, ставшие воеводами, окликали отставших, торопились занять свои места. Бывалые ратники боярских дружин, ходившие и на Литву, и в Заволочье, и за Урал, на Югру, качали головами, присвистывали, перешептывались. Ну, здесь легкой победы не жди. Это не с чудью воевать. Давмонд прискакал на военный совет последним, мрачно светя брови как он мог даться на обман он знавший лучше их всех что верить немецким клятвам можно не больше чем кротости зимнего волка он тоже подал голос за немедленное наступление отступать теперь значило быть разбитыми наверняка как у себя урядим братья вопросил посадник обращаясь к мужам совета молодой князь дмитрий александрович Залившись румянцем, впервые руководил такой ратью, обвел очами воевод. «Сперва да скажут, старейшие меня!» Воеводы говорили ясно и коротко. Споров особых не было, тем пати, что Кондрат и другие рвались в бой. И только давмонт молчавший до поры, как молодший на этом свете, почувствовал нечто недоброе в том, что в середину становили новгородский полк, о тверечей и переяславцев по краям александр не так уся остановил вчело слабейшие подумал плесковский воевода осторожно он попробовал предложить иное построение но сразу же обнаружилась застарелая рознь тверячей с новгородцами святослав выступавший от лица самого великого князя ярослава недовольно покосившись на давмонта Возразил. «А кого поставите в чело? Переяславцев?» давмонт смолчал. Даже понимая, что это, возможно, обещает победу, он не мог дать истребить под раковором своих плесковичей. Тронув коня, давмонт подъехал к Елферию. Тот коротко глянул на него и молвил негромко. «Быстроим. Юрий пойдет напереди. У него был свой и недобрый расчет. Поглядев на новгородского посадника, Плесковский воевода увидал на его лице отражение собственных сомнений. Всегда спокойное чело Михаила Федоровича на этот раз было необычайно хмуро. «Ежели бы знать», — прошептал он одними губами. Но посадник понимал, что добиться иного решения сейчас, накануне битвы, уже невозможно. И чтобы не вызывать раздора воевод, безопаснее принять всегдашнее построение и положиться на волю Божию. Он лишь поглядел пристально в глаза Давмонту, когда заключал «Встанем по старине. Новгородская рать в чело». Немедленно понеслись гонцы в разные концы войска, и скоро полки в боевых порядках начали переходить реку. После короткой остановки, во время которой Алекса, как и все, спешил разглядеть немцев, был дан приказ переходить к Еголу. Пронзительно засвистели дудки, и новгородская рать тронулась вперед. На какое-то время за краем снежного берега и густыми рядами своего войска Алекса потерял врагов из виду. Но вот поднялись на ровное место и разом придвинулись немецкие полки. Простым глазом уже были видны ряды железных людей на железных конях, нацеленные тупым острием вперед сверкающий клин рыцарского войска — свиньи. Подрагивали ощетиненные копья. Чуть колыхались корзна с крестами. «Корзна — плащ, обычно княжеский». Морды лошадей в латах, похожие на железные конские черепа, и люди, без лиц, с наглухо закрытыми шлемами, пугающие своей нечеловеческой тупой неуклюжестью. «Похоже, нас в чело ставят противу великой свиньи. Отверские где не то По правой да по левой руке. Справа кто-ли? Плесковичи!» Новгородский полк действительно становился в лицо Железному полку. Князья Дмитрий и Святослав с дружинами ушли на крайнее правое крыло, выше Плесковичей, князь Михаил встал по левую руку. Только Ярославову-наместнику Юрию в довершение его бед пришлось встречать немецкое войско лоб в лоб в купе с новгородцами, которых он в этот миг больше чем ненавидел. И посадник Михаил, и Кондраты Елферий, и Палют, собравшиеся под стягом, все были его личные враги, которым он всем сердцем желал быть разбитыми, не понимая только, почему за этот разгром он еще должен платить своей собственной головой. Ратники равняли ряды, оживленно перекликивались с плесковичами. «Ну что, Микита?» «Трусишь маленько, с первоначалу ту!» Алекса посматривал на широкое, чуть побледневшее лицо парня, неотрывно вперившего взор в немецкие ряды. Сам он был в обычном своем перед боем повышенно возбужденном и веселом состоянии, которое передавалось и коню, приплясывающему под Алексой. Станята держался ровнее. Он и в бою никогда не лез вперед, Не кидался, как порой у Олекса, на рожон, но и не прятался, а держался до кучи, со всеми. Сейчас, полагая, что он тоже должен разделять общее приподнятое настроение, Станята весело крикнул товарищу. «Не раби, — Не робей, Микитка! Тот не выдержал, наконец разлепил губы. — Цыгу они без голов! Кругом дружно расхохотались. — Парень-то, парень! первый раз али не видал шелома немецкого кита проглотил слюну густо покраснел и вдруг сам расхохотался понял свою ошибку чего вискаете что кони накинулся старый ратник на весельчаков али сами на броне родились а вишь парень начал он поучать киту ты его сбоку старайся он поворачивает это не уклюж а уж коли с коня собьешь, конец ему. Иной и сам не встанет, только угадай, с улицы вдыхало. Воины то и дело поглядывали туда, где невидный за лесом копий и знамен, знали, стоял посадник, с ним тысячский кондрат и именитые бояре на рослых конях, в посверкивающем золотом оружии, в хоролужных бронях и шеломах, отделанных серебром. Когда заступники, когда враги, в вечевых спорах и мятежах народных, прячущиеся от разъяренной толпы горожан, а сейчас щит и надежа Новгородская, Палют, Параман-Подвойский, твердислав чермный Ильдетиничий, Осип, Жирослав, Радша, Твердята. Придвинулись еще, и тут увидели главную причину неподвижности Орденского войска. Почти лишенная снега, плоская вершина холма, обдутая ветром и утоптанная лошадьми, представляла лучшее место для атаки тяжелой рыцарской конницы. Ошибка, за которую дорого заплатили новгородцы, была допущена с самого начала. Из-за княжеских разногласий в воеводстве никто не воспользовался опытом прошлых лет, и сильнейший новгородский полк был поставлен под удар великой свиньи. Александр на Чудском озере поступил иначе. Позволив немцам прорубиться свиньей сквозь ряды самого слабого войска, он лучшими силами ударил с боков из тыла, смешав неповоротливую конницу в кучу, после чего оставалось только истреблять догнать бегущих по озеру до слабого льда. Выставляя же сильнейший полк прямо в лицо великой свинье, новгородцы предоставляли немцам возможность использовать все преимущества их, закованного в железо рыцарского тарана. Так узость князя Ярослава, рознь и недальновидность воевод отдавали победу в руки немецкой рати. Об этом не таясь, говорили в пеших полках сами голову на плаху кладем удиливое водыы а нам уеть кровью расплачиваться циго нибудь думают и они думают как нас дураков на торгу обдирать не скажи александр покойник тот понимал дело де он один и понимал разве на чудском тако полк становили ну ты там у не был дак батька был «Чать не один раз и исказывал Пронзительным голосом дудок по рядам русского войска передали приказ князя Дмитрия о наступлении. «Почнем!» — произнес посадник, кладя руку на меч и кивнув берючам, разом ударившим в летавры Но в тот же миг, как зашевелилось русское войско, будто угадав, и немцы стремительно двинулись вперед. Издалека было видно, как ряды рыцарей, застывших от ожидания, задвигались, как разом опустились, нацеливаясь вперед длинные рыцарские копья, выставились украшенные гербами щиты, загудела промерзшая земля под согласным глухим топотом тысяч кованых конских копыт, и все убыстряя и убыстряя бег, вырастая в глазах, приближается железная немецкая свинья. Хриплые, жесткие окрики немецкой команды, ветер, поднявший мелкую ледяную пыль из-под конских копыт, вихрь. И вот в протяжном, нарастающем крике вся эта громада опрокинулась на русских. И дальше уже ничего не было видно. Страшный треск, от отзбившийся сокольчуженным строем новгородцев свиньи, стон копий. Ржание, крики раненых, Неслышные уже в слитном реве немецкой конницы И бесполезные слова приказов, И гибель, и кровь, и смерть. Алекса на какой-то миг оглох, И вдруг в наступившей тишине увидел все. Оскаленные конские морды, Лица, искаженные яростью, И беззвучно валящиеся тела, И как волной взмытые Распадающиеся строи конной рати «Новый вихрь!» Это, как узнал он потом, уже возвратившись в сознание, был князь Юрий, вдавший плечи, позорно удиравший с поля боя впереди своей сметенной, потерявший строй и ополоумевший от страха дружины. И затем, летая, металлическая, глухоревущая стена немецкой конницы надвинулась, подбросила его, коваными копытами с хрустом пройдясь попавшим, врезалась в Алексину сотню и разметала по сторонам. Где Станята? Где Микитка? Последний раз мелькнувший с отчаянно разинутым ртом, бросивший щит и обеими руками вздевший топор над головою, стараясь ударить с потерявшего поводья и закрутившегося под ним коня. Копье рыцаря прошло мимо тела, разбив в куски щит. Уронив оружие и вылетев из седла, Олекса пал плашмя на спину лошади, вцепился в гриву. Добрый конь спас алексу отчаянным прыжком перелетев через поверженного ратника и понес в водовороте бегущих. Еще он пытался всесть в седло, поймать утерянное стремя. Еще заворачивал коня, скрипя зубами, ругаясь, рвал с пояса меч, старался и не мог. Пробиться туда, в середину, где посадник, знамя, цвет и узорочье войско, старый Кондрат, который сейчас из разорванного рта струей хлещет кровь на седую бороду и панцирь, гвоздит, уже не видя ничего, и своих, и чужих, пытаясь повернуть рать, и дорого продают жизнь падающие, один за другим вятшие мужи новгородские, в хоролужных, украшенных серебром и золотом бронях, В красных, подбитых, соболями корзных, Слишком гордые, чтобы отступить, хотя на шаг, И потому обреченные смерти. Будет пухом павшим земля, И в глубоких снегах, И весенней порою в листве молодых берез. Будет ветер над вами шуметь, Пронося стада облаков, И высокие светлые травы, на крови вашей взойдут. Будут реть века над погостами очи России вашей тени в древней броне. Помяни, владыка Далмат, их в вечерней молитве. Жоны вдовы новгородские, пусть омоют слезами павших бойцов. Призри, Господи, свыси горней, да упокой их души в лоне своем, не посорамивших земли своей. Новая волна немецкой конницы, пробившись, наконец, через поверженный новгородский строй, швырнула и закрутила Алексу. И понял Алекса, что то — смерть. И закричал от жалости, от ярости, от страха. Вот и отпировал и отгулял купец. А много ли и было ее, гульбы-то всей? «Прощайте, домаша, да мать Анфим, Надежда Отцовская!» да пусть же он не тем поминает батька что бежал на рати и был в спину убит и смертно ударил олекса коня и послушался конь и рванулся олекса встречу потока бегущих встречу железной ревущей смерти и не ведал уже как и меч отъяло из руки и конь был убит под ним и не видел что впереди и что назади за спиной где тоже нарастал другой звонкий И страшный рев. Алекса упал. В голове затмило на минуту. И шум, как через воду, доносился к нему. Сейчас коваными копытами пройдут по груди, по лицу. Не хочу. И из последних сил, отчаяния, злобы Вцепился Алекса руками и зубами в ногу коня. Тот тряхнул копытом, но не стряхнул пятипудовую тяжесть. Споткнулся и увлекаемый своим движением и весом, окованного в железо седока, повалился вперед, подмяв алексу под себя. Рыцарь натянул повод, но страшный удар в затылок ошеломил его. Разжав пальцы и весь размякнув, он склонился и упал. Конь дрыгал, опрокинувшись ногами, и дико ржанул, но удар между ушей, и, вздрогнув, вытянулся конь. А мимо, дыша с хрипом, отплевывая кровь и пену, ругаясь, спотыкаясь, падая, шли и шли вперед, крестя топорами залитые кровью мужики. Елферис Беславич скакал по полю, пьяно раскачиваясь в седле, сжимая онемевшими пальцами шестопер. Добрый конь чудом вынес его из самой гущей сечи. Руда заливала глаза. Разбиты. Юрий бежал. Где посадник? Может, еще не конец? Повернул ли князь Дмитрий, Аплесковичи, Девмонт? Но уже подкатывало что-то, похожее на серую муть. Все равно. Руда, кровь старинная. Конь нес, не сворачивая, и не было сил натянуть повод, ни желания, и что смерть не думалась. Гомон сражения удалялся, растекаясь вширь. И вдруг Елферий увидел прямо перед собою неровную толпу бегущих не взад, а встречу людей. Людей, ощетиненных копьями, рогатинами и топорами, орущих грозно и дружно, перекрывая шум битвы за спиной. Неужто наши? С чувством ему самому непонятным, Даже не радости, нет, чего-то большего. Хотелось пасть в ноги им за все беды, за поборы, за равнодушие, за вражду, за хитрые увертки навече и предательства в совете вятших всем этим плотникам, кузнецам, медникам, корабельникам, стрегольникам, этой пешей и сейчас сошедшей с коней непривычных для ремесленного люда городской рати которая вступала в дело теперь, и, не желая понимать, что проиграна рать и разбит полк новгородский, а остервенелым валом катилась не назад, а вперед. Мужики, завидя Елферия, побежали, хрипло, страшно орали что-то. И когда понял воевода, что кричат ему, стало не все равно. И не думал еще, что победа, не понял еще ничего. Но дикая радость объяла, и повернул коня, и поднял, онемевший рукой шестопер, следя подлетающего врага. Рейтор собрался уж руками ять русского боярина, да вдруг узрел кровавый, ужасный, с мокрой от крови, клочьями торчащей бородой лик Елферия. И Елферий узрел победный лик врага, и на это наглое, торжествующее, А тут враз побледневшее лицо, мало не промахнувшись, со всех сил потемнело в глазах, как качнулся. Опустил Елферий свой узорчатый кованный шестопер. Немец с напом повалился с седла. А кругом уже бежали, кричали мужики, и в их водовороте, вздымая лошадей, закружась, падали потерявшие строй рыцари. Конница легко справляется с пехотой, только когда приходится рубить бегущих или прорывать негустой, рассыпанной цепью строй. Но когда пехота не хочет отступать, и ратники становятся плотной, густой у колонны, один к одному, выставив вперед, как щетину острия копий, ни один конь не поскачет на них, и ни одна конница в мире не сможет прорвать их строй. Это доказал еще в еллинские времена поход десяти тысяч греков, проложивших дорогу сквозь полумиллионную персидскую конницу. Это доказала фаланга Александра Македонского, двурогого героя многочисленных Александрий и опыт легионов Великого Рима. Это доказывали новгородцы, не раз и не два, и на Колокше, и на Липеце когда, спешившись, сбросив шубы и сапоги, новгородские ремесленники на голову разгромили княжеские войска Гюргия и Ярослава. Для того нужно только, чтобы каждый пеший ратник в строю чувствовал себя заодно со всеми и искал не спасения, а победы. Именно это и произошло, когда, разгромив ослабленный бегством Юрия конный полк, Немецкая свинья обрушилась на пешее новгородское ополчение. Воинского строя уже не существовало. Все перемешалось в кучу. Огромный детина возился на земле, круша кусты и взрывая снег, с окованным в латы рыцарем, упавшим с коня. Оба потеряли оружие. Детина, как медведь, мял железного человека, стараясь вывернуть руки и в бессильной ярости грыз зубами птичий клюв глухого рыцарского шлема. Он было перемог, навалясь сверху, но тут, чья-то мгновенная полоса стали, взмахом воронова крыла обрушилась на его незащищенную спину. И в раз ослабли медвежье объятия смерда, и алая руда змеисто хлынула из перерубленного пополам тела. А рыцарь, Стряхнув с себя человечьи полтеи, весь в чужой крови встал, качнулся. Но тотчас же на его железную голову точно лег кузнечный молот и смялась. Сплющилось железо, войдя внутрь круглой коробки. И из рыла клюва хлынуло фонтаном, словно багряное фряжское вино из бочонка. И мгновение постояв, вдруг, как пустой доспех, на нелепо по скоморожье согнувшихся в Врось ногах грудой железа рухнул рыцарь под ноги мужикам. А над ним встала костистая, в сивой, черно-серебряной бороде, высушенная жаром горна, лицо кузнеца, даже не взглянувшего на поверженного врага, подымая молот для очередного удара. «Равней, равней, — Ровней, ровней, другие деловито прикрикнул Дмитр. То был он, краем глаза усмотрев, сунувшегося было от нетерпения вперед молодого подручного. Дмитровы кузнецы шли стенкой, и были они в железе, своем, самокованном, и так же, как у своей огненной работы, строго слушались старшова. И как там раскаленное железо, так здесь ожелезенный рыцарский строй свиньи сминался под их неторопливым натиском. Голоса боя менялись. Слитный глухой язык немецкой конницы распадался на отдельные судорожные выкрики, а беспорядочный рев новгородской пешей рати нарастал, сливался в одно грозное звучание, подобное шуму водопада. «Уже юный князь Дмитрий!» В отца пошел сын, сверкая золотым шеломом, пробивался вперед сквозь вражеские ряды, пьяный восторгом победы и за ним пробивалось, тупя мечи, стыд воину отстать от князя. Его переяславская дружина. Уже давмонд Плесковский, удержав коня, отер пот и кровь с чела, окидывая поле наметанным взглядом, примеривал, куда бросить хранимую до сих пор запасную конницу. Один среди всех сумел приберечь свежую конную дружину и уже собирался ежели не неустоят вгородцы сам очертя голову повести ее в тыл немецкой свинье вырвать победу из рук врага не выдали плесковичи костьми легли передовые ряды они вдали плечи хоть и гнулись но устояли и уже и справа и слева начинали теснить попятившихся пеших чудских ратников низовские дружины князей святослава и михаила великий магистр стоял на холме руководя боем с нами бог удовлетворенно повторял он следя как врезается победоносно в новгородское войско клин рыцарской свиньи весы победы уже клонились на сторону ордена еще еще и вот сейчас не задерживаясь «Сомнут пеших, и трупами бегущих усеется белое поле. А тогда с тыла ударит на них Улингер фон Штольверт, и разгром превратится в побоище». Но что это? Пробившись сквозь конный новгородский полк, свинья вошла в пешую рать, как в трясину, и вместо победоносного стремления вперед началось непонятное колебание. Так в давке на рыночной площади колышется взад и вперед нестройная толпа, стесненной со всех сторон черни. также закачался рыцарский конный клин и, закачавшись, начал пятиться, разбиваться на ручейки и островки, съедаемые, словно половодьем, русской пехотой. С удивлением, ужасом и гневом увидел он, что все распадается, что мудро задуманное и блестяще начатая операция где-то споткнулась, и уже все пошло в кось и в кривь. Не так, не по-задуманному, а иначе. Его всегда возмущал этот нелепый каприз судьбы, эта путающая все расчеты, внезапная сила русских, пробуждающаяся тогда, когда они уже, казалось, бывали разбиты до конца. Князя Александра он еще мог постичь. Уже за 30 верст до Новгорода доходили передовые конные отряды рыцарей, когда этот славянский вождь повернул победу к себе лицом. Но великий человек может появиться везде. И у славян были великие вожди, хотя и много реже, чем у них, немцев. И не создали они самой совершенной в мире немецкой организации рыцарства. Князь был герой, он и издали одушевлял полки. Когда пал Юрьев, Александр незримо был с русской ратью. Но сейчас, презирая этих смердов, этот сброд, плохо вооруженный, легко поддающийся панике, эту снеть войны, этих вонючих неотесанных мужиков, Он не мог допустить истины, не мог понять и принять мысли, что именно они, эти русские мужики, вырвали у него из рук сегодняшнюю победу. Если не произойдет чудо, и Улингер фон Штольверт не сумеет ударом с тыла поворотить сражение. Но в глубине души магистр чувствовал, что чудо уже не произойдет что Улингер запоздал, и теперь, даже появившись, он ничего не сумел бы изменить. Волна бегущих уже начинала докатываться до холма. Приходилось, бросив на произвол судьбы чудскую пехоту, спасать рыцарскую конницу от полного разгрома. Опустив забрало, магистр поворотил коня. Сейчас, больше чем когда-либо, склонен был он поверить, во всемогущество Божие, отвратившее от них победу ради ложно данной клятвы. Но ведь клятва дана еретикам, язычникам. Признать христианами русских он тоже не мог. Как же так?